Мама страшно удивила девушку, когда как бы вскользь спросила, не хочет ли она поехать в Англию. У Марии перехватило дыхание от неожиданности и радости. «Конечно, я должна прежде поговорить об этом с вашей матерью», — заметила мама. «Вполне возможно, ей не захочется, чтобы дочь уезжала так далеко». «Договорились о встрече». Мама навестила мадам Сеже, и они подробно обсудили вопрос. Только после этого мама обратилась к папе. «Но Клара», — запротестовал папа, — «ведь эта девушка вовсе не гувернантка, ничего общего с гувернанткой». Мама ответила, что, по ее мнению, мари как раз то, что мне нужно. «Она совершенно не знает английского языка, ни полслова. Агата будет вынуждена выучить французский». У девушки чудесный характер, она веселая, из приличной семьи, ей хочется поехать в Англию, и она может обшивать всю семью. — Ты уверена, Клара? — выразил сомнение папа. — Мама всегда была уверена. — Как раз то, что нужно, — повторила она. Как это часто бывало с бесчисленными мамиными прихотями, это тоже осуществилось. Закрывая глаза, я вижу перед собой милую Марию, Круглое розовое личико, маленький вздернутый носик и темные волосы, собранные в пучок. Отчаянно робея, как она рассказывала мне потом, мари вошла утром в мою спальню, вызубрив перед этим английскую фразу, которая должна была приветствовать меня. «Доброе утро, мисс! Надеюсь, у вас все хорошо!» К сожалению, мари говорила с таким акцентом, что я ничего не поняла. Я недоверчиво посмотрела на нее. В первые дни мы вели себя как две собаки, которые только что познакомились. Мы почти ничего не говорили и присматривались друг к другу. Мария попыталась причесать меня, мои длинные льняные локоны, но так боялась случайно дернуть и причинить мне боль, что едва дотрагивалась до волос щеткой. Я хотела объяснить ей, что она может расчесывать волосы смелее, но, разумеется, это было невозможно — так как я не могла подобрать нужных слов. Как получилось, что меньше чем через неделю мы с Мари уже могли разговаривать друг с другом, я не знаю. При этом мы объяснялись по-французски. Одно слово, за ним другое, подхваченное на лету, и я начала понемногу понимать французскую речь. А через неделю мы были уже настоящими друзьями. Радостью стало все — гулять с ней, делать все, что угодно — Так сложился наш счастливый союз. В июне в По наступила сильная жара, и мы поехали на неделю в Аржель, на другую — в Лурд, а потом — в Котре, чудное место у самого подножия Пиренеев. Здесь я отчасти преодолела свое разочарование горами». Впрочем, хотя местоположение Котре было с этой точки зрения гораздо более удовлетворительным, увы, и здесь не все горы упирались в небо. Каждое утро мы отправлялись в долгую прогулку по горной дороге, которая приводила нас к минеральному источнику, где мы выпивали по стакану воды отвратительного вкуса. Укрепив таким образом здоровье, мы покупали леденцы. Мама предпочитала анисовые которые я терпеть не могла. На извилистых дорожках близ отеля я вскоре открыла для себя новый восхитительный спорт. Сидя прямо на сосновых иголках вместо саней, я с бешеной скоростью съезжала вниз. Мария не очень одобряла меня, но я с горечью должна признаться, что Мария никогда не пользовалась у меня никаким авторитетом. Мы были друзьями, товарищами по играм, но мне и в голову не приходило слушаться ее.